Вот тогда будете знать. Мужи в Авилонске видят, что внимание к ним ослабло, снова заголдели, деля должности при дворе нового владыки. Тихо, снова рявкнул Жихарь. Разве я велел говорить? Слушайте моё решение, лукавый народ. До тех пор, пока законный царь не воротится в разум, наместником моим назначаю Вот его. И указал на пророка Вазыпийла. Тот аж рот разинул, и все разинули. Так он же вор. Робко провещался какой-то толстяк. всякий правитель вор. Не смутился богатырь. Где вы других-то видели? Зато теперь он будет воровать по закону, а не по базару. Как вы можете такое говорить, сер брат, горячо прошептал король. Неужели по-вашему я тоже вор? Налоги собираешь? спросил зайцарь. Разумеется. Ну и вот. Да не вмешивайся, тут другие порядки. Я их живо понял. Господин, подал голос лысый жрец в чёрной хломиде. «Велишь ли продолжать возведение большого зиккурата?» Жихарь задумался, но ненадолго. «А велю!» — он махнул рукой. «И тот, кто положит последний кирпич, пусть станет царем!» На полоумного надежды мало. Вавилоняне радостно зашумели. «Что вы наделали, сэр-брат?» Простонал я, Артур. Теперь-то они наверняка достроят башню, а мы не сдержим слова. Нет, сказал Жихарь, как раз теперь они ее никогда не достроят. Или следить будут друг за дружкой, чтобы кто не положил последний кирпич, или, наоборот, натаскают их столько, что вся постройка рухнет под собственной тяжестью. Уважаемый прав, сказал Лю VII. Не деяние угодно небу, куда больше нежели деяние. В небесной канцелярии будут довольны и наверняка по смерти призовут уважаемого заседать во вселенском собрании. Большая часть высокой должность, возопил позвал Жихарь. Дани и подати собраны, Что спрашиваешь, начальник? Горевам укрывающимся от налогов, грехов же укрыть не могущим. Себя не обидел? Ну да ладно, ладно. Только ты смотри, будь осторожен. Повластвуй малое время, а потом выбери ночку потемнее, да и в Вавилоне все ночи тёмные, усмехнулся пророк. — Тогда давай, попрощаемся в охапочку, — сказал жихарь и сгреб пророка за плеч. — А теперь уводи своих подданных подальше, да чтобы никто не смел подглядывать. — Сочиняй! Враз вышибет стрелой любопытное око с око-си-ци-ю. Мужей вавилонских как поганой метлой вымело, Посреди зала остались только крепкие лубяные мешки с золотом. — Дешево отделались, — проворчал богатырь. — Ну, пусть и за это спасибо скажут халдеи черноголовые. — А нет ли у кого куска мела? Пол здесь подходящий, гладкий. — Нет нужды применять столь примитивный и жалкий способ возвращения, — сказал бедный монах. — Несовершенный доставит вас по домам легко и просто. — Это хорошо, — сказал богатырь, — а то я уже кое-какие слова подзабыл. Только по домам я вас уже не прогневайтесь, не отпущу. — Как это, сэр, брат? — А вот так это. Во-первых, докажу, что я — это я и есть, а во-вторых,